11. Даже в операционной за закрытой дверью учитель не задал вопрос «Она будет жить?». Так что хирургу не пришлось отвечать «Не думаю». Мертвец снял рубашку, уселся на операционный стол, хирург вставил в уши стетоскоп. С правой стороны грудной клетки, в том месте, где виднелась рана, легкая не наполнялось воздухом. Хирург пальцами постучал мужчину по груди — Звук был глухой, как будто он постучал по камню. «У вас кровоизлияние в грудной полости. Какое длинный было лезвие?» Учитель развел большой и указательный палец дюймов на 6. Хирург перевел взгляд на рану, и мертвец тут же поднес вытянутые пальцы к груди. Большой палец касался разреза со стороны ребра, указательный уперся в грудину. «Если нож...» с таким длинным лезвием всадили по рукоятку, могли задеть любые органы. Хирург почесал щетинистый подбородок, потер вспухший на скуле желвак. Он велел учителю лечь на бок, спиной к нему и заложить правую руку за голову. Взял бритву, которую оставил на полке. К ней прилипли длинные тонкие пряди волос с затылка женщины. Хирург разобрал бритву, вымыл, вставил новое лезвие и аккуратно побрил мужчине подмышку и правую часть грудной клетки, оставив вокруг раны широкую безволосую полосу. Потом смазал кожу йодом, прикрыл пространство сверху и снизу от раны простынёй, оставив лишь сам разрез. «Задержите дыхание». Грудь под простынёй замерла. Хирург поднёс скальпель к коже и расширил рану в обоих направлениях, к грудине вдоль ребер и в обратную сторону, под лопаткой, потом вверх, вдоль позвоночника. Поскольку учитель заложил руку за голову, натянувшаяся кожа мгновенно разошлась под скальпелем. «На ярмарке был хиромант», — сказал учитель. Грудная клетка его не шелохнулась. Получается, он тоже мог говорить, не дыша. «А?» «Извините, если хотите, я буду молчать». «Нет-нет, продолжайте». «Так вы говорили, на ярмарке в тот день, когда это случилось, мы пошли к Хироманту. Неужели вы верите в эти вещи?» «Я-то нет, Сагиб, что вы?» «Но жена раньше верила. А может, верит и сейчас, даже после всего. И что вам сказал Хиромант?» «Что у нас троих прекрасные линии жизни, длинные, непрерывные, до самого запястья. Попросите его вернуть вам деньги». Он сидел на циновке, Сагиб, под потрепанным зонтом от солнца. Вокруг него лежали пыльные картонки с нарисованными ладонями, линиями и числами. Вам стало его жаль? Он был в обносках, старый, усталый, может, не ел с утра. Люди проходили мимо, не глядя на него. Мы и дали-то ему всего ничего, несколько рупий. Он говорил с моим сыном ласково, будто с собственным внуком. «Да уж, главное — декорации», — процедил хирург. Посади старика на циновку никто на него не посмотрит, посади его в лечебницу, и ангелы направят к нему пациентов. Он закончил резать подкожный жировой слой, отодвинул мясистую мышцу, что пересекала грудную клетку, а другие разрезал, стараясь не повредить нервные окончания. Потом разрезал мышцы, которые держали ребра вокруг раны, до да плевры внутри ребер. Раньше у него был рано расширитель, Но где-то с год назад аптекарь его уронила, и он разбился. А покупать новый хирург не видел смысла. Сейчас он раздвинул ребра руками, словно разъял костлявые губы утробы. Внутри грудной клетки всё оказалось именно так, как он и предполагал. Тут полно крови. Это можно исправить? Пока не знаю. Если задето сердце или одна из окружающих его артерий, пиши пропало. Под рукой нет ничего, чтобы исцелить такую рану. Но крови слишком много. Ни один литр, оценил он на глаз. Она мешает обзору. Лицо учителя прикрывал край простыни. Лежавший спиной к хирургу мертвец явно не чувствовал боли. Интересно, ощущает ли он хоть что-нибудь, подумал хирург. Сохранилась ли чувствительность в органах, которые сейчас рассекает скальпель, Или можно вырезать любой орган, разъединить кости, оставить от мертвеца одну лишь голову, да и ту расчленить, щеки, губы, язык? Будет ли и тогда череп разговаривать? Вашим сельчанам очень повезло, Сагиб. Почему это? Немногие деревни могут похвастаться тем, что у них есть хирург такого уровня, как вы. В городе платят куда больше, а вы все равно приехали сюда, чтобы служить беднякам. Хирург принялся очищать внутреннюю часть грудной клетки. Удерживать ребра и одновременно удалять сгустки крови без рано-расширителя или ассистента оказалось не так-то просто. Можно, конечно, удалить одно ребро, но не стоило возиться. Слава богу, что мертвец худой, хоть не пришлось пробиваться сквозь слой жира. Мало кто, как вы, сагиб, готов пожертвовать собственным комфортом ради других. Все заняты своими делами и интересуются только наживой. Сплошь эгоизм и жадность. Учитель примолк, задумался над собственными словами. «Но кто я такой, чтобы судить других? Я ведь и сам хочу жить. Жить на земле даже после смерти. Единственное, чего не получить никому. Может, это как раз и есть самая настоящая жадность, хуже, чем жажда славы или наживы». Хирург улыбнулся. «Оставьте философию старикам. А вы ещё слишком молоды для подобных мыслей. Оставьте их таким, как я. Знаете, как говорят, философия для тех, кто сражается со смертью, а раз так, то я в этом смысле как никто другой». Манжеты и рукава хирургического халата были в крови. Края разреза смыкались вокруг запястья врача всякий раз, как он запускал руку в грудную клетку пациента и с хлюпаньем извлекал оттуда очередную пригоршню сгустков, блестящих темных комков и нитей, так и норовивших выскользнуть из его рук, затянутых в перчатки. «Как ни старался хирург, что-то все равно падало». «Надо будет потом вымыть пол», — подумал он, «иначе наследим по всей лечебнице». «У сына разболелись ноги», — продолжал учитель, — Он хотел поехать домой с ярмарки на рикше. Но я пристыдил его. Ай-яй-яй, такой большой мальчик. Может и пешком дойти, не так уж тут далеко. Не говорите так, вы ни при чём. Не вините себя. Если бы я только его послушался с огиб, Если бы остановился и подумал. Ведь уже темнело, да и жене моей не следовало бы идти пешком. В её-то положении. Но я не подумал. Не подумал и всё тут. Хирург смекнул, к чему он клонит, и решил, что велит учителю замолчать, дескать, нельзя болтать во время операции. Но момент для этого был упущен, и мертвец продолжал говорить. Рукой в окровавленной перчатке хирург взял его за плечо, хотя прекрасно понимал, что тот не чувствует его прикосновения, как не почувствовал, когда хирург разрезал его кожу и копошился во внутренностях. Они заломили мне руки согиб удерживали меня, шутя, как малого ребёнка, и стали нас грабить. «Берите всё», — взмолился я. «Берите её мангал-сутру и браслеты. Берите моё кольцо и часы. В моём кошельке жалование за неделю. Возьмите его. Мы не будем сопротивляться, не издадим ни звука». Они всё равно пырнули нас ножом. «За что, согиб Я видел, как они скалили зубы, улыбались а потом боль. Мне еще никогда не было так больно. С каждым вдохом мне казалось, будто у меня вырывают ребра. Одежда жены пропиталась кровью, сын лежал на земле, держась за живот. Папа, больно, больно. Те люди уже убежали. А я пытался вдохнуть, пытался остановить кровотечение у жены. Представляете, Сагиб? Но ее кровь текла сквозь мои пальцы, обжигала, как кипяток. Представляете, Сагиб? Лицо ее покраснело, глаза закатились, и мой ребенок, наш ребенок, наш малыш, который вот-вот должен был родиться. Мы ведь даже придумали имена и для мальчика, и для девочки. Он умирал у нее в животе, а я ничем не мог помочь. Даже не мог опуститься на колени и заплакать. Сын закричал, я оставил ее. Она умерла. Я ничем не мог ей помочь. Я оставил ее. Футболка его была насквозь мокрая, я схватил его за руки, попытался поднять моего мальчика. Раньше-то я с легкостью сажал его к себе на спину, а тут едва сумел оторвать от земли. Кто знает, сколько времени мы так просидели. Было очень темно, улица качалась перед глазами, словно мы шагали по канату. А потом я упал, обнял сына и прошептал ему на ухо. «Не бойся, подмога близко, я с тобой». «Да, Сагиб, я был рядом с ним, но что мне оставалось, кроме как наблюдать? Мальчик мой уже не дышал у меня на руках, а я ничего не мог поделать. Не дай бог ни одному отцу пережить такое, Сагиб, чувствовать то, что чувствовал я. Я попытался крикнуть, но в легких не было воздуха. Да и кто бы нас услышал? Я ощущал лишь ненависть, ничего кроме ненависти». И сильнее всего ненавидел даже не наших убийц, а хироманта с ярмарки. Этот бедный старик ничего нам не сделал, но когда грудь мою так сдавила, что невозможно стало дышать, я думал лишь о его обещаниях, о том, как он уверял, будто бы у нас длинные линии жизни. А потом я умер». Голос мертвеца звучал глухо, точно учитель старался подавить охватившие его чувства. Лица хирург толком не видел, только ухо да край щеки. Остальное скрывали тень и простыня. Слов утешения у него не нашлось, и в операционной повисла тишина. Слишком уж мучительной и страшной была исповедь, и хирург не отважился нарушить молчание. Казалось, любые слова лишь разбередят душевные раны. «Мы столько перестрадали с огиб». Мне очень стыдно, что мы доставили вам массу хлопот и этой девушке и ее мужу. Но поймите, ради Бога, мы столько перестрадали». Хирург выпустил плечо мертвеца и снова сунул руку в его грудную клетку. Скопившиеся в ней сгустки крови производили впечатление столь же жуткое, как и его рассказ, но хирург, по крайней мере, знал, что с ними делать. Он вынимал их и стряхивал на поднос. «Я приехал сюда не для того, чтобы служить беднякам», — признался он наконец. Учитель чуть повернул голову, луч торшера выхватил из темноты его ресницы. «Я в этой деревне уже три года, и каждый день подумываю собрать вещи и уехать. С моей стороны нечестно было бы делать вид, что это не так». Учитель покосился на хирурга, не поворачивая головы. «Я раньше работал в большой городской больнице». У нас там были все удобства, настоящая роскошь по сравнению с этой дырой. И я воспринимал их как должное. Новые инструменты, импортная техника, опытные медсёстры. Я полагал, что до самой пенсии всё это будет к моим услугам, стоит только пальцами щёлкнуть. А потом состояние одного из моих пациентов неожиданно ухудшилось после операции. Я сделал, что мог, но лучше ему не становилось. Родные пациента потребовали перевести его в больницу на другом конце города. Вечером его отправили туда. Скорая довезла его живым. Наутро я сразу же позвонил в ту клинику узнать, как дела. Мне ответили, что пациенту как раз делают вторую, срочную операцию. Я спросил, кто оперирует, мне назвали имя хирурга. Десять лет назад мы с ним работали в одной больнице. Точнее, он был моим подчинённым. Хирургом он был никудышным, ленивый, нетерпеливый, только и ждал, как бы поскорее отделаться от пациентов, дотянуть до конца смены и уйти домой. Постоянно упускал какие-то мелочи, из-за чего ставил под угрозу жизни больных. Мне регулярно приходилось исправлять его ошибки. Так что, в конце концов, я настоял, чтобы его уволили. И все эти годы даже не вспоминал о нём. Теперь же он оперировал моего пациента. Когда операция завершилась, меня соединили с ним. В голосе его звучало ликование. Я понял это с первого же слова, потому как он со мной поздоровался. Он спросил о нашей больнице, о том, как идут дела, как поживают доктора, медсёстры и санитары. Можно подумать, не догадывался, зачем я звоню. Он оперировал с раннего утра, но, судя по тону, совершенно не устал. Некоторое время мы с ним болтали, и, наконец, я осведомился о пациенте. «Он умрёт», — как ни в чём не бывало, — ответил мой бывший коллега, точно речь шла о сущей безделице, и сообщил, что в ходе операции обнаружил мою ошибку. Якобы я что-то не то разрезал и перевязал какой-то не тот сосуд. Я порылся в память и постарался восстановить операцию минута за минутой, каждый шов, каждый узелок, но так и не смог поверить в то, что совершил такую ошибку. Тогда я принялся его расспрашивать, уточнять подробности, надеясь, что он окажется неправ. Попросил позвать к телефону хирурга, который ему ассистировал, и спросить, согласен ли он с мнением коллеги. Тут он сменил тон. Некогда мне отрезал он. Не хватало еще тратить время на дураков, не признать собственную ошибку. Теперь-то я понимаю, что он задумал мне отомстить, а я, глупец, попытался его урезонить. Мы же вместе работали. Он знал меня, знал, что я внимательный и аккуратный. Я заявил, что это исключительный случай». «Исключительный, — говорите, — повторил он. Что ж, значит, в ваших интересах приложить исключительные усилия. Я готов переписать отчет. Если, конечно, вы согласны пойти на уступки». Пять лакков рупий и наличными, а не чеком. Не мне вам объяснять. Признаться, до той поры мне везло. Меня за всю жизнь ни разу вот так не загоняли в угол. Я готов был ждать полгода, чтобы мне, наконец, провели телефон, и плевать, что прочие дают взятку, дабы ускорить процесс. Но я и представить себе не мог, что такое случится. Что меня будут шантажировать из-за ошибки которую я, насколько мне помнится, не совершал. Я заорал в трубку, проклял его и таких, как он, термитов, подтачивающих государственные институты. Но каждое мое слово, казалось, давало ему еще большую власть надо мной. Он ответил, что всего лишь хотел мне помочь. И это проще простого. Мне всего-то надо наведаться с портфельчиком в свой банк, а потом принести этот портфельчик ему. «Не усложняйте», — сказал он. «И не пытайтесь сбить цену. Я вам не торгаш». «Ты торгаш самый настоящий!» — крикнул я. Нашарил на трупе бриллиант и решил его прикарманить. Небось, новый «Мерседес» купить хочешь? И скольких же ты обобрал, чтобы денег хватило? Надеюсь, твоя мать до этого не дожила. Если бы она знала, какой ползучий гад из тебя вырастет, не стала бы раздвигать ноги перед твоим отцом». Он швырнул трубку. Я звонил ему несколько раз, но он не отвечал, а вечером медсестра мне передала, что пациент скончался. Тут хирург почувствовал, что у него промокло запястье, вытащил руку из грудной клетки учителя, развязал пояс, стащил халат. Предплечье над перчаткой окаймляла кровавая полоса. Он выкрутил кран над раковиной на полную, но потекла лишь слабая струйка, намылил руки, взбивая розовую пену. Напор был настолько слаб, что вода едва касалась его рук, и приходилось подносить ладони под самый кран, чтобы мыльная пена стекала в слив. «Кровь — это же всего-навсего кровь!» «Подумаешь, чуть-чуть испачкал рукав. Кровь не опасна. Это не кислота, не разъезд кожу. И не дьявольские чернила, которыми мертвые пометили его, как своего собрата». Хирург сжал мокрыми руками край раковины, чтобы мир перестал раскачиваться перед глазами. Вода тонкой бесшумной струйкой лилась на дно. Время от времени безмятежную эту картину прерывало бульканье, доносившееся из крана, и брызги рассеивали поток воды прозрачный и ровный, как стекло. Хирург дождался, чтобы стук сердца выровнялся. Закрыл кран, снова надел халат и перчатки, вернулся к операционному столу. Лицо учителя оставалось бесстрастным. Не говоря ни слова, хирург снова запустил руку в его грудную клетку, на этот раз стараясь не замарать халат. Учитель словно и не заметил. Он явно ждал продолжения рассказа. Хирург вздохнул. Я часто вспоминаю тот разговор. Вдруг коллега действительно обнаружил мои ошибки, а мне гордость помешала их признать. Ведь операция — это рядовая, ничего серьезного. В остальном пациент был совершенно здоров. «Может, я и правда ошибся, и меня следовало оштрафовать?» Однако вышло гораздо хуже. Тот хирург подготовил обличительный отчет и, не стесняясь в выражениях, отозвался о моих профессиональных навыках и прочем, что явно не имело никакого отношения к делу. Кто же остановит автора, который вознамерился написать трагедию? Но это еще не самое страшное. Он позвонил журналистам и сказал... Будто я пытался его подкупить. В ту неделю не случилось ни голодовок, ни бунтов, и все новостные агентства ринулись к нему в клинику. И этот подонок наплел им, что я предлагал ему деньги за то, чтобы он держал язык за зубами. Но его нельзя купить, он не такой, его совесть омыта молоком. Я даже Мерседес ему обещал, он все равно не согласился. Он про этот Мерседес, похоже, говорил Каждому репортеру, потому что это слово было в каждой статье. Наверное, я хотел убедиться, что я уж точно прочту. Его обвинения сломали мне жизнь. Телефонная компания опубликовала списки моих звонков, доказательства, что я отчаянно пытался с ним связаться. Хирург, который ассистировал ему на операции, оказался совсем молодым и робким. На допросе в полицию он послушно повторил слова старшего коллеги. Все газеты города смешали мое имя с грязью. Заголовки, новости, сплетни. Мою фотографию печатали рядом со снимками насильников и убийц. А через две недели меня вызвал главврач. «Сочувствую вашему положению», — сказал он. «Пациенты порой умирают из-за наших ошибок. Нам, врачам, приходится признавать, что такое возможно. Но общественность считает иначе». Ей хочется верить в нашу безупречность и неподкупность. В общем, мы обязаны быть идеальными гражданами. И так далее. врачу уже было плевать, правдив ли отчет моего бывшего коллеги, действительно ли я пытался его подкупить. Он отвечал перед членами правления больницы, а те перед обществом. Кем-то надо было пожертвовать, и уж точно не им. Я подписал заявление об увольнении, И он спросил, почему я раньше к нему не пришел. «У него есть знакомые в газетах», — сказал он. «Можно было заплатить им за молчание». Все мои сбережения ушли на компенсацию, которую меня обязал выплатить суд. И не только за врачебную халатность, но и за попытку дать взятку, а штраф за это в 10 раз выше. До сих пор удивляюсь, как моему адвокату удалось спасти меня от тюрьмы. После такого можно было даже не мечтать, что меня возьмут в другую больницу. Коррупцию, тайную союзницу всех и каждого в этой цепочке, тут же объявляют смертельно опасной, едва общество обращает на неё внимание. Денег на то, чтобы открыть собственную клинику, у меня не было. Ни один банк не одобрил бы мне кредит, никто из пациентов не захотел бы у меня лечиться. Я уехал из города в моем-то возрасте, отправился работать в этой вот государственной лечебнице. Сельчане меня уважают, они ведь не знают моего прошлого. Начальство, разумеется, в курсе, но лучше уж пусть в лечебнице будет доктор, покрывший себя позором, чем пустота и паутина. И вот я здесь. Долгая история, но после всего, что вам пришлось пережить, вы заслуживаете правды. Я хочу, чтобы вы поняли главное. Я не святой, и уж точно не Бог. И если вы считаете иначе, уверяю, горько разочаруетесь во мне». Лишь договорив, хирург осознал, что рассказал о своих злоключениях не просто пациенту, но еще и такому молодому. Однако пропасть между живым и мертвым уже обессмыслила всемирские иерархии. Учитель долго молчал. Раз-другой порывался что-то сказать, но не говорил ни слова. Наконец дрожащим голосом произнёс, «Какая разница, доктор Сагиб, кем мы считаем вас, Богом или человеком? Когда мы подыхали на обочине, никто не пришёл к нам на помощь, ни Бог, ни человек, и вы для нас больше, чем тот и другой. Мы благодарны за всё, что вы для нас делаете, и не будем жаловаться, чем бы ни кончилось». «Мне остаётся лишь извиниться за то, что мы доставили вам столько забот». Наконец, в грудной клетке учителя не осталось ни сгустка крови. Лёгкое съёжилось, опало. Позади него, испуганным зверьком, в норе пряталось сердце. В отсутствие кровотока наполнить его было нечем, и всё-таки хирургу показалось, что оно бьётся, точнее, дрожит. Сердце встрепенулось под его пальцами, то ли испуганно, то ли с надеждой, что вскоре ему вернут жизнь. В операционной было темно. Даже раздвинув ребра импровизированным рано расширителем, в тусклом свете торшера, хирург сумел разглядеть лишь очень немногое. Большую часть грудной клетки скрывала тень. На подоконнике лежал маленький фонарик на батарейках, но он был не стерильный. Может, протереть его спиртом и, взяв в одну руку фонарик, другой исследовать содержимое грудной клетки, — подумал хирург, но тут же отказался от этой мысли. Всё равно фонарик толком не стерилизуешь. Лучше уж продолжить пальпацию, дюйм за дюймом ощупать все органы, которые могли стать источником кровотечения. Скажите, а почему вы решили вернуться? Ведь все мы рано или поздно попадём в мир иной. Зачем же по доброй воле терпеть страхи и тревоги этой ночи? Учитель смотрел в стену, казалось, он следит глазами за ползущим по плитке муравьем. Получается, толку от дезинсекции было чуть. Но сейчас черная точечка не раздражала хирурга. Даже у жалкой букашки есть право на жизнь в ночь, когда мертвецы тайком пробираются с того на этот свет. Муравей пересёк потрескавшуюся плитку и юркнул в щель на краю. «Нас убили. Мой сын вправе прожить целую жизнь». «Да-да, вы это уже говорили. Но ведь дело не только в этом. Вы явно что-то скрываете». Рёбра учителя шевельнулись впервые за долгое время. «Хирургу это не мешало. Пусть себе дышит». «Я не всё рассказал вам о загробном мире, Сагиб». Кое о чём умолчал. Ради сына. Мне хочется верить, что он всё ещё ребёнок, а значит, я решаю, что ему нужно и чего не нужно знать. И во что верить? Да, но сейчас его здесь нет. Можете говорить откровенно. Нельзя, Сагиб. Живым не положено знать о загробном мире. Поймите, пожалуйста, я не хочу ничего от вас скрывать, но некоторые вещи вам лучше не знать». «А с чего вы взяли, будто имеете право решать, чего мне не надо знать?» Этот вопрос явно задел учителя. Он убрал руку из-под головы, вытянул ее из-под простыни за край операционного стола. Загробный мир — пустынное место. Там нет ни холмов, ни долин, глазу не за что зацепиться. Куда ни глянь, всюду одно и то же. Можно бродить туда-сюда целую вечность, Многие умершие так и поступают, хотя сами не знают зачем. Кому же захочется оставаться в таком месте, Сагиб? Это же все равно, что очутиться в изгнании в пустыне. Даже хуже. Там нечего делать, кроме как идти вперед, надеясь, что еще немного, и наступит облегчение, покажется чудесный оазис. Ноги не устают, нам не нужен ни сон, ни пища. Устаёт душа. Ей хочется чувствовать хоть что-то, пусть даже боль. Вы не ответили на мой вопрос. Допустим, вы трое доживете здесь, до глубокой старости, но потом-то все равно окажетесь там. Стоит ли все это, все муки, что ждут вас с рассветом, такого конца? Стоит, Сагиб. Уж поверьте мне на слово. Муки не вечны, они пройдут, и мы снова будем все чувствовать, все мелочи, доступные лишь живым. Если бы вы знали, Сагиб, как мне хочется снова напиться воды. Порой я представляю, как перекатываю воду во рту по языку и зубам, ледяную, аж голову ломит, чувствую ее запах. Я ведь раньше и не замечал, что у воды тоже есть запах. Потом глотаю, она обжигает горло, грудь, холодит ребро за ребром до самого желудка. Вы, наверное, решите, что я лишился ума, раз так говорю. Но это-то и отличает жизнь от смерти. И пусть мне однажды все равно придется вернуться на тот свет, но пока я здесь, на земле, все будет иначе. Теперь-то я буду ценить каждый вдох. Я всех и каждого научу дорожить жизнью, покажу, как все исправить. Может, стану крестьянином, буду сам выращивать себе еду, чтобы понять, каково это — засевать землю семенами жизни и тогда, наверное, накопленный опыт поможет мне легче переносить тяготы загробного мира. Хирург поморщился. Ну что за наивность? От человека, чьё знание жизни превосходило его собственное, он ожидал совершенно другого. Ну, допустим. Но почему не дождаться перерождения? Не явиться на свет из женской утробы? К чему все эти затеи с возвращением среди ночи? «Не верю я в это, Сагиб», — сухо признался учитель. Восторг, с которым он живописал мечту напиться воды, совершенно испарился. «По-моему, никакого перерождения и нет вовсе. В загробном мире только и разговоров, что о перерождении. Но я в это не верю». «Вы же говорили вам об этом, — сказал ангел. Неужели вы мне соврали?» «Не соврал, Сагиб. Пожалуйста, поймите». Я так сказал ради сына. Хоть и не верю, что это подействует, слишком уж много повидал мой мальчик. Мгновение в загробном мире, и он уже не ребёнок. Но что ещё я мог сделать, как отец? Ближе к делу. Ангел никакой не ангел. Это загробный чиновник. Хирург остолбенел. Чиновник? Да, их там множество. Они управляют загробным миром. «Ничего не понимаю. Чиновники? Загробным миром управляют чиновники?» «Да. Вся их власть держится на обещании перерождения. Надежда всем нужна, Сагиб. И живым, и мёртвым. Вот мёртвые и молятся чиновникам, так называемым хранителям врат». «Что вы такое говорите?» «Так всё и начинается, Сагиб. Просьбы и отказы, снова просьбы и снова отказы, Для перерождения чиновники выдвигают массу условий. Одни утверждают, будто бы важно, как мы прожили жизнь, другие — как мы умерли. Одни просматривают списки наших прегрешений, другие — рассуждают о покаянии. Нам приходится отчитываться буквально за всё, за каждую мысль, слово, дело, за то, что натворили в детстве, когда ещё не понимали, что хорошо, что плохо. Где уж тут сохранить достоинство? А чиновникам всё мало. Они отвечают, мол, мы подумаем, посоветуемся с начальством и сообщим вам о принятом решении. И исчезают навсегда. Только мы их и видели. За окном закричала ворона, может, прежняя полуночница. Ставни негромко постукивали на ветру. То есть в загробном мире сплошь бюрократия, как в правительстве? Гораздо хуже. Тамошняя бюрократия — не снилось ни одному земному правительству. Ей конца краю нет, чиновников больше, чем покойников. Мы и попали-то сюда по одной единственной причине. Нам посчастливилось наткнуться на того, кто оказался не таким, как все. Иначе Сагиб я бы вам все это не рассказывал. Наша история его растрогала, уж не знаю почему. Нам нечего было ему предложить, и все равно он решил ради нас нарушить закон. «Только сыну моему не говорите, Сагиб, он ведь ещё ребёнок. Пусть растёт с мыслью, что жизнь, а может и смерть, не безнадёжна». Хирург стоял как вкопанный. Как ни пытался он продолжить операцию, ничего не получалось. Руки опускались. Неожиданный оборот, который принял рассказ учителя, мешал сосредоточиться, вдобавок навалился сон, подёрнул веки патиной. Может, учитель ничего такого не говорил? Это ему почудилось от усталости. Пальцы его ощупывали бесконечную сеть сосудов в груди мертвеца, и все равно хирург не был уверен, что ничего не задето. Стены операционные словно потемнели, и казалось, что запертые окна и дверь никогда уже не отворятся. Оба они, и мертвый, и живой, будут продолжать этот разговор, пока плитка на стенах не почернеет и не осыплется. «Бог есть?» — спросил хирург. Учитель отвернулся к стене. «Отвечайте на мой вопрос. Вы рассказывали о чиновниках, но не о богах». Очутившись в загробном мире, мы снова и снова взывали к Богу. Наконец, тихонько и хрипло проговорил учитель, будто бы старее с каждым словом. «Повторяли все молитвы, которые выучили при жизни». Мы так отчаянно искали его, что любой бог, в ком есть хотя бы капля доброты, давным-давно явил бы нам себя. Ну или хотя бы дал знак. Но он не ответил нам. Бог так прячется от мёртвых, как и от живых. Тут хирурга пробрал озноб, но вовсе нет услышанного. Он вдруг нащупал отверстие в полой вене, в том самом месте, где сосуд входит в сердце. Не может быть. Он же проверял. А вдруг он сам, пальпируя сосуды, случайно проткнул дыру? Нет-нет, совершенно исключено. Должно быть, нож задел сосуд. Тот как раз и в удара. Дырка нерваная. Лоскута нет, пришить нечего. Хирург вынул руку из грудной клетки мертвеца, чтобы туда заглянуть. А учитель продолжал. В загробном мире тоже есть религии сагиб. Но не такие, как на земле. Даже самые истые верующие диву даются. Получается, их священные книги лоша пастыри заблуждались. Так появляются новые религии, сшитые из обрывков старых. Некоторые мертвецы объявляют себя пророками и мудрецами, в общем, святыми. Они, дея, слышат глаз Божий и несут его слово всем, кто жаждет перерождения. Уж не знаю, какая им от этого корысть. Там ведь нет ни земельных владений, ни денег, ни золота. Может, просто любят власть? Никакая это не дырка, а всего-навсего сгусток крови. Прилип к стенке полы вены, и хирург принял его за часть сосуда. Хватит паниковать. Если пугаться каждой тени, недолго и самому отправиться на тот свет. Все крупные сосуды целы. Но тогда откуда в грудной клетке столько крови? Не из-за прорехи в лёгком же? Сосудики в углублении под ребром осмотреть было сложно, свет падал неудачно. Лезвие вполне могло их задеть, но хирург тщательно пропальпировал эту область и не заметил ничего подозрительного. Переставить торшеры ближе не получалось, и он попросил учителя перевернуться на бок, выгнуться влево и набрать в грудь как можно больше в воздуху, чтобы углубление под ребром оказалось на свету. Учитель повернулся, обрамлённая зелёной простынёй рано раскрылась и закрылась, точно зев хищного растения, обогрённой кровью жертвы. Наконец, пусть и не с первой попытки, но учитель всё-таки принял позу, обеспечивавшую лучший обзор. Артерия и вена сдулись под ребром, толком не разглядеть, где что и кровь, которая могла бы указать на место надреза, не текла. Хирург провел пальцем по внутреннему изгибу ребра, но ничего не нащупал. Пожалуй, следовало предположить, что поврежден один из сосудов, да и перевязать их вслепую по обеим сторонам от раны. Он принялся отделять предполагаемую артерию и вену от того, что походило на нерв. «И что вам сказал тот ангел, то бишь чиновник?» «Вы спрашивали его о Боге?» «Спрашивал, но он ничего не ответил. Он о таких вещах старался не рассуждать. Неужели вы его не спросили, как возник мир? О загробной жизни? Об их чиновничьем аппарате?» «Об этом наш чиновник тоже умалчивал. Но я там встретил одного скитальца-сагиб, очень странного человека. Так вот, он утверждал, будто некогда был чиновником. И он сказал, был чиновником?» «Почем вы знаете, что он не соврал?» «Не знаю. Я упомянул о нем потому лишь, что кое-какие его слова, быть может, ответят на ваш вопрос. Так вот, он говорил, что в качестве чиновника надзирал за одной провинцией, следил за положением дел, вел списки рождений и смертей. Работа скучная, и он решил поиграть со своими подданными. Принял облик небесного посланца, спустился на землю. То есть воплоти? Именно. Кожа его сияла, как светлячок. Для небожителя это пара пустяков, но люди, завидев его, хлопались на колени. Он явился нескольким людям и сказал, что Бог дарует им великое могущество, если они докажут ему свою преданность. Все эти люди бросили жены детей, удалились в пещеры, питались коренями и семенами, проводили дни в медитации. Особорьяны едва не заморили себя голодом. Чиновник подумал, к чему останавливаться на этом, и наделил их обещанным могуществом. Одному даровал силу десятка слонов, другого научил заклинанию, чтобы вызывать огонь из воздуха, третьему дал способность одним лишь взглядом насылать агонию. И такая началась жуть. Чиновник же смотрел и веселился. Но он оказался слишком обеспечен. Те люди сперва отомстили соседям, а потом принялись запугивать жителей других городов, мол, «преклонитесь перед нами, а не то убьем вас и ваших детей». Тут-то другие чиновники и заметили этих чудовищ, наделенных нечеловеческими способностями. Мой знакомец в спешке разделался со своими творениями, чтобы замести следы, но было поздно. Правда выплыла наружу. Начальство признало его вину, отняло у него власть и силу, и приговорила к худшему наказанию из возможных, вечному изгнанию на равнину смерти, причем обычным скитальцам. Уж не знаю, так ли все было, или мне попался полоумный, который и при жизни был не в себе, а может, тронулся умом после смерти. Он говорил, что обдумал свои проступки, переменился и раскаялся. И теперь желает лишь одного — нести в мир правду. Он-то мне и сказал, что... Даже чиновники не знают, есть ли Бог. У них там своя иерархия, похожая на лестницу, ступени которой уходят все выше и выше. Нижестоящие отчитываются перед вышестоящими и так далее. А что на самой вершине, никто не знает. Неизвестно даже, существует ли эта самая вершина. Хирург завязал узелок под ребром учителя и сделал два надреза ножницами. Выудил кусок ткани, растянул между пальцами, повернул к свету. На стенке одного из сосудов, видимо артерии, был надрез, как раз в том месте, где, скорее всего, и прошло лезвие ножа. Надрез был крошечный, но при определенных условиях и этого бы хватило, чтобы кровь залила всю грудную клетку. Хирург поворачивал ткани так и так разглядывал аккуратный квадратик в бликах света, пока не убедился, что действительно зашил смертельную рану Поискал в душе хотя бы след облегчения, но не нашёл. На прореху в лёгком хирург наложил два шва. Нужно будет проделать отверстие в ребрах, чтобы вставить дренажную трубку. Он надрезал кожу вдоль нижнего ребра и углубил разрез, стараясь при этом не повредить диафрагму. Вставил трубку между ребрами и лёгким, так что внутренний конец оказался в грудной клетке, и петлями прикрепил к коже внешней. Убедившись, что трубка установлена как надо, соединил ребра и зашил мышцы между ними. Настала пора вернуть на место прочие слои грудной клетки, мышцы, соединительную ткань, кожу. Наконец он закончил, приподнял простыню, с левой стороны груди изгибался шов, точно губы, растянутые в жуткой улыбке. Хирург забинтовал его, закрепил лейкопластырем. Он помог учителю сесть. Их взгляды встретились, и хирург прищурился, отвернулся, прикинувшись, будто осматривает шею мертвеца. Хирург позабыл, куда поставил стеклянную банку и обшаривал глазами палату, пока учитель не указал ему на каменную полку. Хирург поправил торчавшие из крышки трубочки, чтобы внутренняя часть одной из них уходила под воду а вторая над дюйм торчала над поверхностью. К внешнему концу погруженной в воду трубки он присоединил гибкую трубку подлиннее, а к той внешний конец дренажной трубки, расположенный между ребер учителя. Трубки плотно вошли друг в друга. Убедившись, что крышка крепко закрыта, хирург попросил учителя покашлять. В трубку поступил воздух, и вода в банке вспузырилась. Носите банку с собой и смотрите, не уроните. Она, конечно, прочная, но мало ли что. Да старайтесь не наклонять, чтобы не разлить воду. Конец трубки всегда должен быть под водой. В течение часа подносите карту эту перчатку и надувайте, как воздушный шар. Под давлением лёгкое распрямится. У вас в грудной клетке, там, где была кровь, скопился воздух, но как только лёгкое вернётся к обычным размерам, он уйдёт. Перед операцией он не снял наручные часы, и сейчас они подсказали, что уже пятый час утра. До рассвета менее двух часов. И все же за те полтора часа, что они провели в операционной, учитель не задал единственный вопрос, которого боялся хирург. Теперь, спустившись со стола, он наконец спросил, «Она будет жить?» И хирург ответил единственное, что мог, «Не думаю». Учитель закрыл лицо руками. Даже сквозь стены комнаты хирург ощущал, как давит на них тяжелое небо и все, что выше».